Глава 14. Бордюрные камни без трещин и сколов. Гладкие, как будто полированные. Плитка такого же высокого качества, может, поэтому на складском дворе так просторно? Там стояли несколько поддонов с плиткой, и та уже была продана. Если так и дальше пойдет, то городскую площадь перестилать нам будет нечем. Впрочем, тендером пока ничего не было ясно. Кирицын отозвал заявку. Мы оказались в приоритете, но решения все не было. А ведь уже август, осень на носу, а там и зима с горы съедет снегом на голову. Я был в администрации, говорил с начальником управления по благоустройству, он обещал вот-вот, а воз и ныне там. Это Кирицын саботировал или же Виталик что-то мутил мне во вред. У него сейчас новая фишка появилась. Вернее сказать, а жила хорошо забытая старая. Он хотел открыть подпольное казино с музыкой и девочками. Элитные проститутки сейчас в цене, если ему верить. Надо будет страхиным говорить, если он опять примется завтраками меня кормить, то я ему ноги повыдергиваю. В принципе, виталик прав. По-хорошему люди никак не хотят понимать. Я стоял на складском дворе, сжимал в руке блокнот с подсчётами. Прибыль у меня была не очень большая, можно даже сказать маленькая. Хорошее качество продукции без правильной технологии не получить, а это удовольствие не из дешёвых. Цемент требуется отменный, и загружать его нужно в полной мере, с песком тоже халтурить нельзя. А цену на товар особо не повысишь, люди перестанут покупать. Или, можно поднять, хорошее качество дешевым быть не должно. В голове арифметика, вопросы и сомнения, но я все же не уходил в себя и заметил белый Лексус, остановившийся у ворот. В душе дрогнула толстая струна, причем, как оказалось, не зря. Из машины вышла дульсинея. Вся в белом, Блейзер притален, брюки внизу свободные, на бёдрах в обтяжку. Она изменилась за последний год, но скорее в лучшую сторону, чем наоборот. Красивая и ещё больше сексуальная. Дульсинея шла ко мне. Я смотрел на неё с замиранием, но с места не двигался. Если ей нужно, то пусть сама подгребает». Швартовы у ее шлюпки я не приму. Не заслужила она такой заботы. Дуська хотела поздороваться со мной, но ее озадачил мой неприветливый вид. Улыбка не сошла с ее лица, но в голосе я слышал претензию. «Ты на меня в обиде?» сказала она, остановившись чуть ли не в притирку со мной. Аромат ее духов и тела налетел на меня теплым весенним ветром от которого оживает природа даже в самых засохших деревьях бурлят соки. «Рад тебя видеть», — сухо сказал я. «Не рад. Тебе видней». «Я к тебе по делу. Ты вроде бы дом продавать хотел». Я с откровенной иронией глянул на Дульсинею. Виталик не давал ей покоя и потряхивал ее и потрахивал. Он-то и мог ей сказать о нашем с ним недавнем разговоре, возможно, даже унизил меня в ее глазах, назвал малодушным или даже малохольным себя, конечно же, превознести не забыл. «Уже нет», — ответил я и обвел взглядом двор. «Товар уходит, прибыль капает, совсем не обязательно продавать дом и без того выкручусь. А если Дульсинея не уловит ход моей мысли, «То и не надо?» «Жаль», — сказала она и вздохнула без особой печали. «Ничем не могу помочь». Я повернулся к цеху. Там шла работа. Этот процесс нуждался в моем присутствии. Некогда мне было лясы точить. «Ты куда?» — с неприкрытой обидой спросила Дульсинея. «Новый дом строить. Как только так сразу подъезжай». Я тогда старый тебе продам. «При здесь дом?» – с досадой спросила она. «А что при чем?» – я снова повернулся к ней. «Может, я просто соскучилась по тебе?» Она смотрела мне прямо в глаза, и я физически ощущал, как в меня втекает паточная тяжесть, насыщает кровь и твердеет в самом низу живота. Но я знал лекарство от соблазна. Как только Дульсинея исчезнет, я сразу исцелюсь. Уезжай, спокойно, но твердо, без сомнений, сказал я. Виталик меня простил. Дульсинея зашла с козырей, которые мало что для меня значили. Я не Виталик. Может, ты его боишься? Так он ничего не узнает. Дульсинея смотрела на свою машину, голос ее вибрировал от душевного напряжения. Я сажусь к ней в машину, мы едем куда-нибудь на берег реки, и там она мне отдаётся. И плевать на всё, но это ей, а у меня, извините, принципы. Чего он не узнает? «Ты что, не понимаешь?» — спросила она пронзительно с обидой, глянув на меня. «Я хочу чувствовать себя нормальной женщиной». «Стань ею!» Тогда и будешь чувствовать себя как надо. «Нормальной женщиной я могу стать только с тобой», сказала Дуська, изображая крик души. «С Виталиком я чувствую себя Маза, с Митей Сада». «У тебя богатая внутренняя жизнь», заявил я. «Я с тобой серьезно», — Дульсинеев всхлипнула, как будто собиралась заплакать, повернулась ко мне спиной и слабеющим шагом направилась к машине. Она ждала, что я ее остановлю. Нельзя ей было ехать отсюда с распахнутой настежь душой. Вдруг простудится. Дуська ее открыла, а я должен был закрыть где-нибудь в интимном уединении. Но я ее не остановил. Не наказал за предательство, как это сделал Виталик, устроив ей то самое сада, о котором она говорила. А я сейчас полжизни отдал бы за то, чтобы поставить ее на локти. Дульсинея уехала. Я весь день думал о ней, а ночью сбросил пар в постели с Лилей. Надо сказать, мне полегчало, но сожаление об упущенных возможностях осталось. Утром я отправился в администрацию на прием к трохину, Попал в порядке записей на общих основаниях. «В конце концов, я человек вежливый и воспитанный, если меня не злить». Но именно этим и занялся Трахин. «Боюсь, что этот вопрос закрыт до следующего года», – сказал он, но взгляд не удержал, повел головы в сторону окна. «Боитесь?» – осведомился я и кивнул, давая понять, что так он и должен теперь себя чувствовать. «Конечно, боюсь». Площадь требует ремонта. Денег в бюджете нет. Прокопов отказывает в финансировании, а спрашивать с кого будут? С меня? Да уж, вам Алексей Афанасьевич не позавидуешь. И не говорите. А Трохин щелкнул пальцами, предлагая мне напомнить свое имя. Неважно, сказал я и улыбнулся одними губами. «Ну как же неважно? Трохин заглянул в свои записи. «Вы, Леонид Игоревич, не расстраивайтесь. На следующий год финансирование будет подтверждено. Думаю, весной вы сможете начать работу». Ничего страшного. Я даже приложил руку к груди, выражая свое почтение, покинул администрацию и поехал в соседний город, где купил краситель для плитки. К вечеру я вернулся, сделал трафарет, Развел красящий порошок и поздно ночью отправился на площадь. Я не хотел убивать людей, но меня не пугало обычное хулиганство. Руки мои не дрожали, когда я выходил на пустующее открытое пространство, которое могла патрулировать милиция. Я спокойно довел свое дело до конца. Утром ко мне в цех пожаловали оперативники из уголовного розыска. Незговорчивый чиновник понял все правильно. Это я написал на площади огромными буквами «Трахин, козел и чмо». Использовал краску, которую практически невозможно было смыть. Но напрасно менты возили меня на допрос, брали на экспертизу краску, которая имелась в наличии на производстве. Свидетелей не было. Лиля подтвердила мое алиби». Я избежал даже административного штрафа, но так и не смог заставить Трохина пойти на попятный. Не вызвал он меня, не предложил перестелить плитку на площади и поплатился за это уже личным имуществом. Я взял баллончик с краской, нарисовал на его машине мишень, наклеил на нее пробоины от пули. Вышло очень красиво. За мной снова приехали менты. Однако и в этот раз я вышел сухим из воды, сразу же отправился к Трахину, ногой открыл дверь в его кабинет. Чиновник побагровел от злости, увидев меня, но я продолжал улыбаться, вкручивал в него свой взгляд. «Алексей Афанасьевич, это какое-то недоразумение», проговорил я, надвигаясь на него. «Я сидел не за хулиганство, а за убийство». «Два раза именно за это». «Тем более!» — он гневно нахмурил брови, напустил на себя начальственную важность, но голос его сорвался на писк. «Зря стараетесь. Я опять сяду не за хулиганство, а за убийство, как о чем-то уже решенном сказал я и повернулся к нему спиной, собираясь уходить». «Почему вы сядете за убийство?» – в замешательстве спросил Трохин. Но я даже ухом не повел, спокойно взялся за дверную ручку. «Леонид Игоревич, постойте!» – голос Трохина плыл, дрожал ему, явно было не по себе. Я остановился, повернулся к нему. «Да, я был самовежливость, а вот Трохин имел бледный вид». «Мы могли бы заключить договор», – пробормотал он. Я улыбнулся и вынул из кармана авторучку, давая понять, что готов приступить к работе прямо сейчас. «Сначала обсудим детали». Я слышал, господа военные уже отказались от безоткатных орудий, с намеком сказал я. «Я тоже готов работать без них». В принципе, проблему с откатами мы обсудили уже давно. Я не стал отказываться от общепринятых правил. Возможно, в этом Трохин и увидел мою слабость. А вот сейчас он почувствовал мою силу. Я согласен был с ним делиться, но в меру. И с выгодой для меня. Почему бы мне и в самом деле не закупить материалы у самого себя по несколько завышенной цене? Городской бюджет... Все стерпит, если не слишком задирать планку. Договор мы подписали в тот же день, через неделю глава администрации утвердил его. К этому времени я сколотил бригаду рабочих, взял кредит в банке, решил организационные вопросы и дело закрутилось. Я дневал и ночевал на городской площади, работа не затихала ни на минуту. На первом месте стояло качество. Но и к срокам я относился с не меньшей ответственностью. Фирма у меня новая, пока еще темная лошадка. Именно поэтому оплата должна была поступить по факту выполнения работ. Никаких авансов, все за свой счет. Но я именно так и заключил договор с рабочими. Все расчеты после. Мы были уже на половине пути, когда люди вдруг взбунтовались. Кто-то пустил слух, что я собираюсь кинуть их, не выплатить ни копейки. С деньгами было туго. Я собирался взять новый кредит, но подъехал Виталик, привез наличку. «Что-то я не понимаю, брат. Мы одна семья или где?» С укором спросил он. «Или ты все под себя взять хочешь?» Я промолчал, но деньги взял. «Если вдруг что...» «Звони, всегда поможем», – сказал Виталик. «И ты звони», – коротко, без всякого пафоса произнес я. «Вот это разговор, брат», – заявил он, хлопнув меня по плечу. Но помощь братьев мне больше не понадобилась. Я выплатил рабочим аванс, и работа вернулась в прежний ритм. Объект мы сдали точно в установленный срок». На устранение недочетов мне понадобились всего сутки. А еще через неделю поступили деньги. Они пришли на счет фирмы по безналу, а откатить требовалось в кэше. Я снял необходимую сумму, дал знать об этом Трахину. На стрелку подъехал его человек. Я передал ему кейс. В этот момент все и произошло. Я заметил появление ментов еще до того, как они ко мне подошли, но убегать не стал. Я же не брал, а всего лишь давал взятку. Впрочем, это не помешало стражам порядка закрыть меня вместе со взяточником. В управлении нас уже ждали. Я прямым ходом отправился в изолятор временного содержания. На следующий день следователь уведомил меня о возбуждении уголовного дела по факту дачи взятки тут же предъявил мне обвинение и оставил меру пресечения без изменения. Виталик и Санька подсуетились, адвокат подъехал, передал мне вещи, провизию и предупредил, что вести себя нужно осторожно. Похоже, кто-то начал против меня серьезную игру. Я даже знал, кто это мог быть. Это ведь Кирицын саботировал нашу сделку с администрацией а когда она все же состоялась, подставил под Трохину за непослушание. Заодно он наказал и меня, я рецидивист, задачу взятки мог получить по верхнему пределу. «Восемь миллионов – это особо крупный размер, до пятнадцати лет лишения свободы», – сказал адвокат. «Но у вас, Леонид Игоревич, взятку вымогали. Вы обязательно должны показать это на следующем допросе». Факт вымогательства мог полностью освободить меня от уголовной ответственности. Но я почему-то в это не верил. В мою тюремную судьбу всегда вмешивалась чья-то злая воля. Суд никогда не был милостив ко мне. В спортивный костюм я переоделся в помещении для допросов, адвокат забрал мою одежду, а я отправился в камеру. Там появились новые постояльцы. Оба рослые, накаченные, на плечах татуировки, но все вольного содержания. Готические узоры, эльфийские орнаменты, восточные драконы, ничего серьезного. Да они, в общем-то, и не пытались изображать из себя бывалых уголовников. Приняли меня довольно-таки дружелюбно. Но в разговоры со мной эти качки вступали неохотно, о чем-то перешептывались между собой, переглядывались. Я заподозрил неладное сразу, едва только переступил порог. Если они подельники, то не могли быть закрыты в одной камере. Эти ребята вели себя так, как будто давно знали друг друга. Насетками они не являлись определенно, потому как я не собирался запираться в своих показаниях. И опускать меня не торопились. Это значило, что все худшее только впереди. Санька не догадался передать мне за точку, но я нашел выход из ситуации, вспомнил старый способ. Я сломал черенок ложки и согнул тупой конец, чтобы удобнее было держать. Второй конец можно было назвать острым лишь весьма условно, потому как наточить я его не мог. Напильника у меня не было, а пол, как назло, был деревянным. Да и стены, покрытые мягкой штукатуркой, никак не могли заменить мне точильный камень. Нечистая сила появляется в полночь. Примерно в это время все и началось. Лысый Гоша сходил по нужде, возвращался к своей шконке, зевал на ходу и даже покачивался с просонья. Но весь этот спектакль закончился, едва он поравнялся со мной. Этот тип навалился на меня, Парень здоровенный, руки длинные, сильные. Я ничего не смог бы с ним поделать, возьми он меня в захват. Но я готов был к нападению. Гоша смог обхватить меня своими лапищами, но не сумел заблокировать руку, в которой я сжимал незаконченную заточку. Я ткнул его черенком в глаз, постарался погрузить его на всю глубину. Гоша взвыл от боли, отскочил от меня, как ужаленный, но его место занял скуластый Витя. Этот мудрить не стал. Он ударил меня кулаком в голову, припечатал ее к шконке. Я сам не понял, как смог подняться. Витя снова ударил меня, и я растянулся на полу. Взбешенный Гоша размахнулся, но промазал и отбил пальцы о железный уголок шконки. Еще он помешал Вите добить меня. Мне удалось подняться, закрыться руками, Витя ударил ногой, я схватил ее, потянул на себя и смог бы уронить его на пол, если бы не Гоша. На этот раз он был куда точнее. Моя голова едва не треснула от мощного удара в лоб. Всё же я удержался на ногах и даже смог закрыться от следующего удара. Качки прижали меня к стене и били с двух сторон, но я каким-то чудом продолжал держаться на ногах. Первым выдохся Гоша. Я не знал, выбил ему глаза или нет, однако травматический эффект сказывался. Этот амбал стремительно терял силы. В конце концов он стал больше мешать Вите, чем помогать, а потом и вовсе вышел из игры. Витя увлекся, молотил меня, пробивал мою хлипкую защиту. Ему казалось, что я вот-вот упаду и больше не поднимусь. Он уже перестал думать о защите, поэтому я умудрился схватить его за шею и свалить на пол. Я задушил бы его, если бы не открылась дверь и не появились менты. Бить меня они не стали, просто перетащили в другую камеру. Там я лежал до утра, как тухнущая отбивная. Потом появился врач и оказал мне помощь. След за ним пришел следователь и сказал, что принято решение о переводе меня в медчасть следственного изолятора. Я же потребовал прокурора. «Я сейчас отсюда выхожу или делаю заявление о том, что меня мочили менты?» – с трудом проговорил я. «Амбалы выбили мне два передних зуба. Лицо мое как будто побывало в мясорубке, но я был жив» и рвался на свободу. Следователь все понял правильно, изменил меру пресечения на подписку о невыезде, я отправился в обычную больницу. Виталик и Саня не заставили себя долго ждать. Вместе с ними подъехали парни внушительной внешности в черных пиджаках. Это уже была настоящая, а не бутафорская команда. «Давай рассказывай», – в дружелюбном тоне потребовал Виталик. Он напоминал боксера перед выходом на ринг. Двигался резко, энергично, просто рвался в бой. «Меня хотели убить», – сказал я. «Наверное, я должен был быть найден с петлей на шее. Может быть, с посмертной запиской в кармане. Дескать, зашел в тупик, не вижу смысла жить, что-нибудь еще в этом же роде». «Кто?» «Да подсилили каких-то, надо выяснять». «Обязательно выясним», — сказал Санька. «Это стопудово, Кирицын», — зло проговорил Виталик. Я кивнул, не собираясь оспаривать эту версию. «Не хочет уступать», — поддержал его Санька. «А ты говорил, по-хорошему надо», — попенял мне Виталик. «Тут не только меня, но еще и трахина слили», — сказал я. «Так Кирицын и слил, больше некому», — сказал Санька. Именно это я и ожидал услышать. Кирицын разыграл комбинацию, собирался одним выстрелом убить сразу двух зайцев. А кто еще мог это сделать? «Ты давай отлеживайся здесь, зализывай раны», — с усмешкой произнес Виталик. «Мы сами разберемся». «Сотрясение мозга у меня...» Нос сломан, в ребрах трещины, лицо – один сплошной ушиб. Не боец я, но если вдруг припрёт, то поднимусь в полный рост. Санька с Виталиком ушли, чуть погодя от них прибыл крепкий на вид парень, который взял под охрану мою палату. Появилась и Лиля. Она окружила меня вниманием, накормила, помогла помыться, уложила спать. Осталась на ночь и лишних вопросов не задавала. «Да, у меня проблемы. Опасность еще не миновала. Но так на ту она и жизнь, чтобы черные полосы в ней чередовались с белыми». Утром Лиля уехала, к обеду обещала вернуться. Я сказал ей, что торопиться вовсе не обязательно, да и на ночь можно уже не оставаться. «Но Лилю не разубедишь». В одиночестве я оставался недолго. Не прошло и получаса, как появилась дульсинея, как всегда неотразимая. Я не смог скрыть своего удивления. Вот уж кого здесь не должно было быть. «Не ожидал?» – с улыбкой спросила она и сама же себе ответила. «Да, не ожидал». Я не был прикован к постели, мог подниматься. Худо-бедно передвигаться. Спортивный костюм на мне вместо пижамы, кровать заправлена. Я лежал поверх одеяла, но не поднялся навстречу длю синеи, хотя и мог. «Да как-то не думал». «Ты обо мне не думаешь?» – слегка расстроена, но все еще с улыбкой спросила она. «Была мысль». Вспомнил, как с пулей лежал. «В подгорке, — сказала Дуська, — ухаживала я за тобой, повязки меняла. Ты сейчас там с Лилий живешь, да?» Я усмехнулся. «Не в том положении Дульсинея, чтобы требовать у меня отчёт. «И как она тебе?» В ее голосе звучала ревность. Я снова помолчал и этим разозлил Дульсинею. «Что-то не видно ее здесь». «Я бы не отходила от тебя на ее месте», — заявила она. «Здесь она, в магазин ушла, сейчас будет», — сказал я. «На вторую ночь останется». «Вторая ночь — это для нее, а первая — это со мной». «Нашу первую ночь ты предала», — жестоко сказал я. «А если меня поставили в сложное положение?» «Я видел тебя в этом положении», — с насмешкой сказал я, — «под Шинкаревым». Давно бы уже забыл, Дульсинея сел на краешек кровати, глянула на меня с мольбой и укором, провела рукой по моей груди. Движение мягкие, касание нежное. Я ощутил волнение, причем отнюдь нелегкое. Во мне поднялась штормовая волна. Именно этого и добивалась соблазнительница такое не забывается сказал я и взял ее за руку, отказываясь от опасной прелюдии. Дульсинея способна была взорвать меня изнутри, но я уже научился ставить себя на предохранитель это особо огнеопасно когда находится вблизи, поэтому нужно держаться от нее на расстоянии главное вовремя напомнить себе об этом. «Виталик забыл», — сказала она. Я усмехнулся, вспомнив, о чем говорил мне Виталик. Он не просто занимался с Дульсинеей любовью, наказывал ее за предательство. Возможно, что сейчас у них там всё немного по-другому. Но мне какое до этого дело? «Я тебя к Виталику не ревную», и равняться с ним не собираюсь. «Все равно пора уже забыть», — проговорила Дуська и с надеждой глянула на меня. «Не могу. Мне плохо без тебя. Я видел тоску в ее глазах. Уходи». Она хотела сказать что-то еще, но в это время зазвонил телефон. Я только рад был этому. Лёня ты как там?» — спросил Санька. Он явно был чем-то встревожен. Голос напряженный, сдавленный, громкий. «Да ничего, нормально», — сказал я, глянув на Дульсинею. «Еще бы от нее избавиться, и вовсе хорошо все будет». «У нас проблемы. Тебе на выписку надо. Давай с врачом там перетри, мы у тебя через пять минут будем, заберем». «Через пять минут выйду», — сказал я, поднимаясь с кровати. «Если нашей семье объявлена война...» то больница для меня не самое безопасное место. Я прекрасно это понимал, поэтому готов был убраться отсюда прямо сейчас. Еще мне нужен был хоть какой-то переполох, в толчее которого Дульсинея могла бы вытрястись из моей головы. «Все, визит окончен», — заявил я. «Виталик сейчас будет», — осведомилась Дульсинея. «Дело не в нем, а во мне». Я набрал номер Лилии и показал ей на дверь. «Прощай», — сказала она, поворачиваясь ко мне спиной. В этот момент Лиля ответила мне. «Ты уже дома?» — спросил я. «Сейчас буду. Там и оставайся. Мы сейчас подъедем», — сказал я, глядя, как за дульсинеей закрывается дверь. Я переоделся, сказал врачу, что ухожу, спустился вниз, глянул в сторону больничного парка и вспомнил, Как шел через него ночью босиком, Лиля очень мне тогда помогла. Фактически спасла. Нет, не мог я бросить ее ради какой-то сучки, которая предаст меня при малейшей опасности.